ПЫЛЬ В ВОЗДУХЕ В своей ярости, отчасти уже бессильной, против апостолов и Христового учения, иудеи, собравшись толпой пред представителем римского государства, не только кричали, но и метали одежды и бросали пыль на воздух. Пыль эта, и подобная ей, до сих пор носится в воздухе этого мира». Если иногда трудно бывает дышать воздухом этого мира, всей его атмосферой, то лишь потому, что носится в воздухе пыль брошенная и бросаемая все время противниками Божьей истины. Труден воздух этого мира, пылен для духа человеческого. Надо все время подниматься, отделяться от земли, приближаться к небу, чтобы найти иной воздух, которым было бы легко дышать. Пыль в воздухе, о которой упоминают деяния апостолов, есть образ нарушенного закона Божьего, символ всякого греха. Сама по себе пыль, физическая земля, благословенна и призвана взращивать добрые плоды на пользу людям. Но нечестиво брошенная в чистый, целительный для человека воздух, эта пыль отнимает у воздуха благословение». Одна только злая воля человека может свершить этот грех, нарушая определенную для мира святую волю Божию. Явлением греха омрачается вся атмосфера жизни.